«Тебя как зовут-то?» Райера спросила то, чем я и не подумала озаботиться. «Галина Самсонова», — представилась попаданка. «Этот мир еще услышит мое имя», — заявила нам, и, кому-то махнув, пожелала всем приятного аппетита и убежала к своим. А мне впервые стало совестно, что сторонилась ее. Вроде девчонка неплохая, просто не получила должного воспитания, оттого и раздражала. «Интересно, все попаданки такие идиотки?» не сдержал презрения Горитор. Злость вспыхнула с новой силой. «Не зная человека, ты уже заочно навесил на него ярлыки? А вдруг она действительно спасет мир? Ты же первый побежишь ей кланяться». Старалась говорить ровно, но годливость от одного вида парня никуда не делась. Аппетит пропал отложив вилку, встала. «Я? Кланится? Это ты так пошутила? А что, спина надломится?» Мне не ответили, переведя тему, но я прекрасно видела, как вспыхнули огоньки ярости в синих глазах. «Ох, как же он хочет получить чужое! Даже оскорбление готов стерпеть!» «Ты куда?» — опешил Горитор, когда я вышла из-за стола. «А как же прогулка? Тебе нужно больше свежего воздуха». «Я сама решу, что мне нужно. И сейчас хочу просто спать». Отрезала и поторопилась к выходу. «На прогулку меня точно не тянет». В столовую покидала с высоко поднятой головой. побега мой уход точно не выглядел. Еще больше радовала, что последнее слово осталось за мной. Была надежда, что от меня отстанут, Но такие, как Маркиз, от своего не отступают. Идут на пролом, им плевать на последствия. На улице меня снова догнала Галина. Осторожно тронув за плечо, попросила уделить ей время для разговора. Я пригласила ее к себе. Там точно никто не станет отвлекать. Девушка кивнула и без возражения отправилась за мной. Оказавшись в моих покоях, Она не удержалась от восхищенного свиста. «Ничего себе! Потрясно! Ты тут одна живешь? А с чего такие привилегии? Потому что ты герцогиня?» Завалила вопросами гостья. Мы попросили расширить пространство еще для одной комнаты. Со мной здесь живет Райера, ей не хватило места. И да, титул требует определенных условий. «О чем ты хотела поговорить?» Решила перейти сразу к делу. Галина с восторгом осмотрелась, крутясь вокруг себя. Потом упала на диван и блаженно выдохнула, на миг прикрыв глаза. Я не торопила. На лице собеседницы застыла тревога. Она явно не умела скрывать свои чувства. И сейчас, поглядывая на меня, словно решалась на что-то. Ожидала молча, стараясь не подгонять. «Иначе закроется и ничего не скажет». А мне стало интересно, что вынудило ее на разговор со мной. «Ты ведь знаешь о паре, связанном с тобой и твоим изобретением?» Начала она. Я кивнула. «Я всю неделю наблюдала за тобой. Ты солгала, утверждая, что дитя этого мира. И меня ты узнала в первый наш разговор». Я понимаю, ты не хотела светить своим иномёрным происхождением. Но мне пока непонятно, каким образом ты стала другой. Пока она говорила, я молча слушала, не торопясь делать выводы. Хотя признаюсь, начало ее обличительной речи смахивало на прелюдию к шантажу. Интересно, что она потребует за молчание? Устроившись в кресле напротив, Я сделала заинтересованное лицо, внимательно ее слушая, а та продолжала. Я спрашивала у девчонок о тебе. Все в один голос утверждают, что герцогиня даргэ имела слабый дар. Зато здесь произошло чудо, и ты теперь едва ли не уникум. Это подтвердило мои догадки. И в чем они заключаются? Ровно поинтересовалась стараясь не показать волнения. «Магия на земле накапливается, и стоит оказаться в магическом мире, она тут же являет себя, как и произошло с тобой. Не знаю, почему на мне случился сбой, но я позже разберусь. Пока же хочу попросить только об одном. Возьми меня с собой на некромантию. Я только хочу убедиться, что у меня нет к ней предрасположенности». «Просто чувствую...» Она замолчала, задумавшись. Видимо, пыталась подобрать слова, я не мешала. «Понимаешь, где-то здесь...» Галина приложила руки к солнечному сплетению. «Ворочается что-то такое необычное. Оно пытается вырваться, но не может. А ночью мне снился сон, как я обрабатываю скелеты, поднимаю у мертвей на кладбище. И мне это понравилось». Точнее, не совсем мне, а тому, что внутри все время пытается меня разорвать. Своим ощущениям я привыкла доверять, и сейчас видела, что гостя говорила правду. Слишком много отчаяния в голосе из-за того, что ей даже не дали попробовать. Теперь мне и самой стало интересно, получится ли у нее. На миг закралась страшная мысль. «А если для Райеры...» Я именно у нее силу отобрала. Но тут же, мотнув головой, отбросила предположение. Ведь Галина прошла арку еще до встречи со мной. А с Лэфи я вообще познакомилась много позже. Но кому же тогда не повезло? Узнаю ли я об этом? Следующее занятие через неделю. К тому времени я что-нибудь придумаю, потому что привыкла доверять нам Меня одно удивляет. Почему никто из магистров Не ощутил в тебе того, что, как ты говоришь, ворочается и пытается вырваться на свободу. Протянула задумчиво, судорожно соображая, как все провернуть. Магистр Лайрэш, которому я рассказала об этом, только посмеялся и сказал, чтобы я ничего не придумывала. С моим мизерным резервом любая скрытая сила исключена. Ага. Очень знакомо. Они все утверждают то, что им заложили в голову. То же самое произошло и с моей идеей о фаерболе. Магистр ферганд категорично заявил, что подобное совершенно исключено. Но у меня получилось. Осталось довести заклинание и матрицу взаимодействия схем до ума. Галина просияла от подобного известия, подскочила и запрыгала по гостиной. Словно не я, а она совершила великое открытие. «Ура! Ты молодец!» Я в тебе не сомневалась. Мы, русские девушки, никогда ни перед чем не останавливаемся и всегда добиваемся желаемого. Я поставила на тебя все, что сумела одолжить у девчонок, и теперь стану богатой. Искренне порадовалась попаданка. Я и сама улыбнулась. Настолько был приятен ее искренний восторг. Только, Галя, держи, пожалуйста, свои умозаключения при себе. Я действительно принадлежу этому миру. И ведь ни словом не солгала. Бабуля же говорила, что произошла ошибка богов. Значит, здесь изначально должна была оказаться я. Мой отец — жесткий человек. Мне бы не хотелось, чтобы у нас появились проблемы. И снова никаких угроз, только констатация факта. «Знаю», — скривилась девушка. «Мне и о нем уже рассказали. Тебя затаскает по проверкам, а меня — брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Даже думать не хочу, что сделает со мной. Надеюсь, когда-нибудь ты мне расскажешь». Не успела ответить, как в дверь постучали. Открыв, заметила фигуру в плаще до пола. На голову накинут капюшон. Маска полностью закрывала лицо. «Вам чего?» Моя любезность обещала долго жить и здравствовать. «Сегодня последний день для выполнения задания. Если не сумеете...» На запястье появится черная метка. Глухой голос не давал возможности понять, парень передо мной или девушка. «А если выполнила?» Склонила голову набок пытаясь понять, что меня смущает в ситуации. «Тогда вместо черной будет золотая метка. Давайте запонки. Мы собираем с младших курсов то, что они должны были добыть». Я ощутила нетерпение. В голове щелкнуло, и я расхохоталась. «Я похожа на наивную идиотку? Вам не удалось добыть желаемое, и вы явились ко мне. Чтобы за мой счет не остаться с черной меткой, вы или слишком наивны, или глупы. Идите своей дорогой». «Хочешь получить черную метку за невыполнение задания?» Зашипел гость. Всего на миг возникли сомнения в правоте, но я их отогнала и потребовала. «Пишите расписку, что получили от меня требуемое. Просто так не отдам», — категорично заявила и нарвалась на отборную брань. «То есть писать не станешь? В таком случае счастливо оставаться», — и захлопнула дверь перед носом неизвестного. Тут же из-за двери раздался знакомый издевательский холодный голос. «Пришлось немного приоткрыть створку, чтобы подслушать, о чем говорят». Галина мгновенно оказалась рядом, и мы приникли к небольшому зазору и прислушались. Что? Сама не смогла добыть, так решила действовать обманом? Ты же знаешь, за это сразу ставится та самая черная метка. Не за сам обман, а за то, что прикинулась той, кем не являешься. А ты, значит, заделался защитником сирых и убогих? Тебе-то какое дело? А с герцогиней не помешает сбить спесь на пару месяцев сделать девочкой для битья», — высокомерно заявила девица, забыв исказить голос. айтарина вот гадина. Тебя не касается, кем и для кого я заделался. Свободно. Поспеши выполнить свое задание. Ровно через час появится метка. В одном ты права. Сегодня последний день». хлопнула дверь. «Как я поняла», — Ксьер в своей манере покинул девицу, не прощаясь. Но мне ее жалко не было. Заслужила. И тут решила пойти по головам, подставить меня захотела. Вот и не верь после этого в интуицию. Но Ледышко удивил. И правда, с чего вдруг решил вмешаться? Насколько я успела его узнать, он пройдет мимо и не посмотрит, даже если убивать будут. Хотя я утрирую, Но суть от этого не меняется. «Ты ее узнала?» Шепотом спросила Галина. Голос вроде знакомый. «Айтарина. Та самая, с которой мы сцепились в столовой. Она с первого дня пытается меня задеть, но каждый раз терпит неудачу», призналась, закрывая дверь. И тут же перешла к насущной проблеме. «За неделю попытаюсь придумать, как взять тебя с собой на некромантию правда обещать не стану потому что пока плохо представляю как это сделать но где наша не пропадала подмигнула гости вызвав ее радостную улыбку кстати а тебе какое задание давали я пристально глянула на в миг поскучневшую девушку запонка ректора тяжко вздохнула тая и опустила голову я пыталась пробраться в его кабинет но там защита такая что мышь не пролетит. «Может, не пробежит?» не сдержала смешка. «Какая разница, пролетит, пробежит?» «Все равно ничего не получилось». Совсем сникла Галина. Я даже раздумывать не стала. Вытащила из кармана нужную вещицу и протянула ей. Глаза попаданки округлились. «Серьезно? Ты рехнулась? А сама?» «Галь, в задании указана запонка». Значит, для его выполнения достаточно одной. Мне лорд-ректор дал обе. Значит, одна пусть будет у тебя, вторая у меня. Уверила, с радостью наблюдая, как светлеет лицо собеседницы. А твоя подруга? Может, ей нужнее?» Не сдавалась упрямиться. «Будь у нас одно задание, ты была бы права. А так ей достались запонки Ферганта. Но она справилась. Так что бери и не думай». Почти насильно вложила Аграф ей в руку. «Спасибо тебе огромное!» От души поблагодарила девушка, кинувшись меня обнимать, и тут же засобиралась. «Мне пора. У нас еще занятия по зельеварению, а потом медитация. Я живу на втором этаже, комната 213. Если что, заходи». выпалив это на одном дыхании, гостья поторопилась сбежать, а я отправилась в спальню звездочка упала на кровать раскинув руки и закрыла глаза сон накатил внезапно разбудила меня роера бесцеремонно растолкав и сообщила что скоро ужин и сбор первокурсников где будут проверять выполнение заданий пришлось идти в душ и обливаться холодной водой сон не желал отпускать но через пятнадцать минут я была готова прихватив запонку Последовала за подругой. В зале собрались все первокурсники. Места остались только на первом ряду. Ну и ладно. Мы устроились с удобствами. А через несколько минут рядом пристроилась запыхавшаяся Галина. фух еле успела. Магистр явно решила не пустить группу на собрание, но все просто встали и ушли, сообщив, что занятие окончилось полчаса назад. Уверена, ведьма на нас еще отыграется. «Но главное, что мы успели», – протараторила девушка и замолчала. На сцене появились пятеро студентов, среди которых были Ксьер и леффе «Хм, второкурсники? Серьезно?» «Я считала, что подобная затея – дело рук как минимум курса пятого. Каким боком тут всего лишь второй?» «Но один из студентов раскрыл секрет. «Приветствую новичков на нашем собрании». В этом году студенческий комитет, куда входят второй, третий, четвертый и пятый курсы, решили ужесточить задачу, выдав вам одинаковые задания, чтобы никто не мог сказать, что мы предвзяты, кому-то даем полегче, а другим потяжелее. На этот раз все честно, разнится только имя преподавателя. Для заданий первокурсникам мы взяли семерых преподавателей и самого ректора. Сейчас будем называть имя по списку. Названный поднимается к нам и демонстрирует победу или провал. Получает метку, за ним поощрение или наказание. Начнем. И они начали. Сначала шли целители, половина которых справилась с заданием, половина получила черные метки. К сожалению, ни поощрение, ни наказание громко не афишировалось. Понять, кто что получил, не представлялось возможным. Но многие чернометочники выбегали из зала в слезах. Очередь дошла до Галины. Она поднялась на сцену, протянула запонку ректора. Надо было видеть глаза председателя совета. Зато к Сьерре Лэйфи тут же с улыбками воззрелись на меня. И как догадались. Ладно бы, брат-подруги, но ледышки с чего скалятся? Такие улыбки меня пугают, так как не знаю, чего от них ожидать. Эти двое с ходу поняли, кто помог девчонке. А Лэфи еще и пальцы скрестил. Здесь это означало «Окей, молодец». Спустившись в зал, девушка хотела снова подойти к нам, но невидимая стена ее не пропустила. А единственная девчонка на сцене снисходительно заметила «Тебе в другую сторону». «Общаться с теми, кто еще не получил метку, запрещено». Галина кивнула и устроилась на другой половине зала, куда присаживались получившие метку. Очередь дошла до нас. Как оказалось, с заданием не справились семеро. Среди них и Айтарина. Но когда она поднималась на сцену, я заметила, что метка уже чернела на ее запястье. Это же увидели и остальные. «Проступок?» «За что тебя покарали?» – громко уточнил глава студенческого совета. Однокурсница молчала. За нее в своей равнодушно-холодной манере лениво выступил Ксьер. Прикинувшись одним из нас, пыталась обманом забрать добытую вещь у другой студентки. «На тебя напал приступ благотворительности?» – язвительно спросил рыжеволосый парень из совета. За такое кара намного страшнее черной метки. Вот вы и решаете что с ней делать. Мне лень, — отозвался ледышка. А мои поступки тебя не касаются. Я всего лишь выявил нарушение. Еще вопросы есть? Рыжик поджал губы и отвернулся. Понятно, связываться с Ксьером себе дороже. Вот и этот не стал. Неужели испугался? В это верилось слабо но против фактов не попрёшь. Я отвлеклась на парней всего на долю секунды, потом потеряла к ним интерес. Сейчас меня занимала однокурсница. Что с ней происходило дальше, мы не слышали, хотя и напрягали слух. Как жаль, что говорят слишком тихо. Но лицо Айтарины пошло пятнами. Она то сжимала, то разжимала кулаки. Создавалось ощущение, что она сейчас набросится на кого-то из стоящих на сцене. Возможно, так бы и случилось, но ее потоком воздуха снесло в зал, а парни вызывали райеру. Подруга с гордостью продемонстрировала выполненное задание, выслушала сказанное, расплылась в улыбке и гордо, как настоящая королевишна, спустилась вниз. Порадовалась за нее и уже через пару минут сама предстала перед советом. Протянув запонку, спокойно ожидала продолжения. Глава студенческого совета тепло улыбнулся, а на моем запястье появилась золотая круглая метка, внутри которой красовался маленький дракон. Сам парень рассматривал меня, о чем-то думал и, наконец, спросил. «Это ведь ты задумала неосуществимое?» «Кто сказал, что оно неосуществимо?» – спокойно парировала я. На удивленные взгляды старшекурсников кроме к Сьерре и Леффи, пояснила. При должном упорстве и старании возможно все. Главное приложить немного усилий. «Вы не удивлены?» Столикое обвинение визгливо заявила девчонка из компании парней, глядя на ледышку и брата-подруги. «А должны?» «Лично я давно ничему не удивляюсь», — выдал первый равнодушно. «А я верю в Илеониту, поэтому не вижу смысла чему-то удивляться» отхватил Эффи. Взгляды снова обратились на меня. Я ждала, что еще скажут. И пятикурсник объявил. «В качестве поощрения за выполненную работу можешь загадать одно желание. Чего бы оно ни касалось, будет исполнено. Можешь пару дней подумать». «Мне и думать не надо, оно у меня есть», — выпалила, в душе радуясь, что не придется особо напрягать мозги. «Хм, так быстро?» «Может, есть что-то, чего бы ты хотела, но пока не совсем уверена?» произнес юноша непонятную фразу. «Мое желание не изменится. Я хочу, чтобы на следующее занятие по некромансии с нами отправилась бытовичка Галина». «Надо же!» Она попросила о том же. «Что ж, не вижу причин для отказа. Тем более условие согласия как раз и состояло в том, чтобы один из вашей группы выразил подобное желание». «Она отправится с вами на следующей неделе, но ее обмороки на твоей совести. Сама будешь держать, а потом ухаживать, когда ей станет плохо». Договорились. Задерживать меня не стали. Я спустилась и устроилась рядом с подругами. «Твое желание исполнится. Пойдешь с нами на некромантию?» — шепнула Галиня. Как она прямо в зале не сорвалась на виск от радости, осталась для меня загадкой. Но уже через мгновение девушка разом сникла. «Ты потратила на меня свое единственное желание. Могла бы попросить...» Она задумалась. «Чего? Комната у меня есть. Деньгами папочка обеспечил. Друзья в случае чего помогут. Так что я абсолютно правильно потратила свое желание, особенно если твои предчувствия окажутся верны». Подмигнула девчонке заставив ее снова улыбнуться. Собрание закончилось. Мы отправились на ужин. В столовой обнаружили половину группы, остальные потерялись по дороге. Но я отметила это только краем сознания. Несмотря на холодный душ, меня все так же клонило в сон. Быстро доев свою порцию, махнула товарищам и помчалась на выход. Вернее, попыталась. Рядом мгновенно возник Горитор, Снова полез обниматься, предложив проводить до комнаты, но сначала подышать свежим воздухом. Я была не в настроении разводить политессы и открытым текстом послала парня вместе с его советами. Избавившись от настойчивого маркиза, сбежала в комнату и лишь завалилась в кровать, едва успев раздеться, как меня сморил сон. Зато утром проснулась полной сил. Приняв душ, зашла к Раере. Та, в отличие от меня, бодрой не была. Едва ли не на ощупь передвигалась с закрытыми глазами. Не сдержавшись, я хихикнула. «Тебе смешно, а мы с Лэфи полночи снимали с тебя чары принуждения. Кто умудрился поставить, так и не отследили, но догадки есть. Ты бы поосторожнее с гаритором Говорят, он привык своего добиваться. Старайся меньше с ним сталкиваться. Этот гад, как выяснилось, с помощью тактильного контакта способен навесить заклятие даже на того, на кого они не действуют. Никакие щиты не помогут, — произнесла подруга, заставив меня стиснуть кулаки от злости. — Вот гад! Так жаждет получить расчеты! — Подожди! Так моя вялость связана с этими чарами? Кивок в ответ. «Вот же! А я все не могла понять, с чего вдруг меня так вырубило. Никогда не страдала приступами сонливости. Наверняка пошел на крайние меры. Мы-то после нашей зельеварки считали, что на тебя ничего не действует. Но получается, на любого антимага найдется свой артефакт. И что-то мне подсказывает, он не единственный, кто попытается воспользоваться тобой» посетовала подруга. «Чтобы он от меня отстал, нужно отдать ему то, чего он так рьяно желает», процедила Сузи в глаза. «В смысле отдать? На меня посмотрели, как на слабоумную». Я подмигнула Раере и усмехнулась. «Есть у меня идейка. Сам пожалеет, что со мной связался». Пробормотала с мстительной радостью, была уверена, что моя задумка получится. надеюсь «Вместе с Айтариной пожалеют?» В голосе соседки слышалось предвкушение. «Само собой. Думаю, стоит преподать им урок. А то совсем с катушек съехали, в своей жажде украсть чужое и стать лучшими», решительно заявила и кивнула на выход. «Идем на занятия. Я там составлю расчеты. Им должно понравиться». «Сегодня утреннюю тренировку нам опять позволили пропустить». Все-таки есть у занятий по некромантии свои плюсы. В столовой мы оказались одними из первых. Быстро позавтракали. Потом я достала чистую тетрадь и принялась записывать формулы, схемы, ключи заклинаний. Наблюдая за мной, Райера не удержалась и шепотом спросила, «А что это будет?» «Бомба!» – машинально выдохнула, продолжая строчить. «Что?» – не поняла девушка. В этот момент мимо нас прошли Лэфи и Ксьер. Ледышко мельком бросил взгляд на мое занятие и лениво обронил. Я бы не советовал заниматься важным делом на виду у всех. И исчез за стеной. Зато Лэфи остановился рядом, заглянул в мои записи, и его брови от удивления поползли на лоб. Ткнув пальцем в несколько мест, удивленно прошептал. Но здесь очевидные ошибки. Ты уверена в том, что делаешь? И это не соответствует тому, что ты изначально планировала. — Тссс, молчи, это будет бомба, — прошипела едва слышно. — Что будет? Он, как и его сестра, ничего не понял. До меня поздно дошло, что в этом мире может не быть взрывных устройств. Пришлось объяснить, но предварительно попросила поставить полог тишины, чтобы нас никто не услышал. Ошибки намеренные. При попытке активации заклинания произойдет взрыв. А так как смерти я никому не желаю, это будет бомба-вонючка. Тот, кто ее сотворит, получит незабываемое амбре на целую неделю. А если исправит ошибки, то еще и облысение гарантирую, в купе с салатовым цветом кожи. Лэффи смеялся так, что едва не упал вместе со стулом не вовремя подвернувшимся под руку. Райера не отставала. Правда, купол при этом разрушился. И парень, заметив проходящих однокурсников, поспешил ретироваться, чтобы лишний раз не вызывать подозрений. «Что это вы так веселитесь?» — вполне миролюбиво спросил Летуш. Он нежно обнимал диташу а та прижималась к нему, словно ища защиты. «Радуемся успешному эксперименту!» — бросила я, вставая. Сделав вид, что увлечена уходящим лаффе не глядя, подхватила сумку и постаралась поскорее покинуть столовую. В нее как раз входил Горитор. Тетрадь с расчетами осталась на стуле. На выходе мы с Райерой словно невзначай обернулись, злорадно похихикали, заметив, как Маркиз спешно прячет мою тетрадь в сумку, после чего с чистой совестью отправились на занятия. Весь день я сидела как на иголках, Ведь вечером предстояло первое обсуждение проекта с ледышкой. Признаться, я очень волновалась. Нет, не из-за глупой влюбленности. Парень мне даже не нравился. А потому что ему ничего не стоило оскорбить девушку, вы смеете ее. А этого я страх как не любила. Могла и ответить. Только обычно подобные ответы приводили к ссоре. Чего мне ужасно не хотелось. Тогда никто не сможет мне помочь. Но волновалась я зря кксер оказался прекрасным наставником ни разу не назвал меня неумехой не высмеял ошибки терпеливо объяснил в чем я заблуждалась несколько вечеров мы просидели в библиотеке исправляя мои ошибки уже с учетом ментального воздействия на схемы а с наступлением ночи седьмых суток юноша перенес нас порталом на дальний полигон где поставил полог тишины и отвод глаз и чужого внимания. «Начинай!» — скомандовал, создавая фантом. И я начала. При соприкосновении с фантомом огненный шар раскрылся, из него вылетели ледяные стрелы и насквозь прошили наглядное пособие, не растаяв. Для проверки наставник создал еще троих врагов, к которым и устремились стрелы. Их полет оказался наведенным, и через несколько минут все цели были поражены. «Получилось! У меня все вышло! У нас вышло!» Поправилась я, и от избытка чувств бросилась обнимать парня. Правда, быстро отстранилась, извинившись. А в следующее мгновение до меня донесся знакомый голос. «Ну что, Фергант, ты проиграл. Я же говорил, что студентка не только перспективная но и упрямая, своего определенно добьется. Так что готовь патент». «Да, студентка, признаться, не ожидал», произнес магистр Фергант, приближаясь. «Но зрелище того стоило. Поздравляю, вы своего добились. Завтра ваше изобретение будет продемонстрировано на общем полигоне». «Ой, можно не завтра?» попросила спохватившись На удивленный взгляд преподавателя ответил Ксьер. «У них завтра некромантия. Боюсь, после нее вся их группа будет немного не в форме. И наводящиеся фаерболы полетят не в созданные мишени». «Согласен». «Что ж, тогда же лучше. Успеем пригласить комиссию на ваши показательные выступления. Через четыре дня будьте готовы». Я закивала, благодарно глянув и на ледышку, который за эти семь дней утратил свое прозвище, во всяком случае для меня, и на магистра, тепло улыбнувшегося. проректора на миг забыла, но он сам подошел и протянул руку для пожатия. Стоило коснуться его ладони, как меня словно молния прошила. Судя по реакции Гротха, с ним произошло то же самое. Чтобы скрыть мгновенно охватившую нас неловкость, Он прокашлялся и будничным тоном сообщил. «Кстати, вы в курсе, что название автора изобретения претендует еще один студент?» Я кивнула, не сдержав смешка. «Мы с Ксьером?» Ему я еще в первый вечер все рассказала. Улыбнулись. «Лорд-ректор, это будет незабываемое зрелище. Только советую при просмотре озаботиться непроницаемыми щитами. Они вам пригодятся». Как ни пытались мужчины выведать подробности, я не сдалась, заявив, что не хочу портить сюрприз. Первым догадался Гротх, наблюдая за моим лицом. Видимо, я не смогла скрыть предвкушение. «Очередное ваше изобретение?» «Месть за попытки повлиять магией, принуждения, за желание украсть чужое и...» «Сразу за все, что они собирались сотворить», — призналась и тут же добавила. Обещаю, будет интересно. Даже если они и не исправили мою ошибку, все равно получат по заслугам. Собственноручно опозорится на всю Академию». «Хм, вы страшная девушка», — покачал головой Фергант. «Да? А мне говорили симпатичная. Врали?» С фальшивой грустью вздохнула и потупилась, глядя на мужчин из-под полуопущенных ресниц. «Вам пора отдыхать, студентка Илеонита. Завтра ранняя побудка, у вас сложный день», по — фаотически посоветовал Гротх. Подхватив меня под руку, Ксьер предложил проводить до комнаты, чтобы я по дороге нигде не потерялась. И только лёжа в кровати, раз за разом прокручивая в голове свою сегодняшнюю победу, вспомнила о том, что завтра на некромантию с нами идёт Галина. Надо будет зайти за девушкой, чтобы она не проспала».